Пока всё семейство раскрыф рты наблюдало за дирижаблем, он странно завибрировал передвинулся и передвинулся из-за известным трёхлетним телёнком, пашемся в это время в загоне. Канзасская газета Farmer's Advocate от 23 апреля 1797 года приводила рассказ о происшествии с самого Александра Гамильтона. Мы увидели, что аркан из какого-то красного материала, закреплённый одним концом на дирижабле, наброшен на шею телёнка, которого стали втягивать на борд тем самым до предела натянув верёвку, привязывавшую бедное животное к загородке загона. Фермер пытался освободить несчастного телёнка, разрывая его на две части, но красный аркан дирижабли не перерезать, не перерубить было невозможно. Тогда он перерезал свою верёвку и беспомощно смотрел, как аппарат вместе с животным улетал всё дальше и дальше, пока совсем не скрылся из виду. На следующий день на ферме Ленка Томаса в четырёх милях от дома Гамильтона нашли опалённую шкуру, ноги и голову этого телёнка. Александр Гамильтон дал суде показания под присягой и даже попросил наиболее уважаемых людей города, шерифа, судью, доктора, начальника почты подписать заявление о том, что зная его уже в течение многих лет, они никогда не ставили под сомнение его правдивость и честность и считают его историю правдой и ничем кроме правды. Странные существа в держабле что-то торторили все разом. Небольшая деталь в их диком спектакле, глупая деталь, нелогичная деталь, тогда вопрос Примем ли мы эту нелогичность как данность или попытаемся найти в ней логику? А что, если такая логика все-таки существует, но не видна на поверхности? Что, если она просто скрыта где-то в глубине действий этих хлебоводов? Пример осуждения может быть такой. Если бы несколько существ с крылышками или без, с рожками, с козлиными копытцами или неотличимых от обычных людей, неважно, если бы несколько существ явились к фермеру, накинули петлю на шею его теленка и потащили бы за собой, то он, недолго думая и не обращая внимания на все их рожки и крылышки, взял свой старый добрый винчестер и понаделал бы в них дырок. Но фермер не должен был реагировать в соответствии с ситуацией. Он должен был стоять, раскрыв рот. И если ему показать такую штуку, о которой он только слышал, но которую он еще не видел своими глазами, да еще показать в таком изощренном виде, что это превышало бы всякое его воображение, то он растерялся бы в высшей степени. Его привычные образцы поведения и мышления тогда были бы неприменимы, и он пошёл бы на поводу у явления, вообще не зная, как реагировать. Его сознание, не знающее, как реагировать, стало бы отдавать поводье более глубоким слоям подсознания, тому, к чему мы все обращаемся в критической психологической ситуации, засыпая или отключаясь от реальности, входя в транс. Такой приём является одним из инструментов в искусстве гипноза. И гипноз бывает таким, что человек, не впадая ни в какой гипнотический сон, находится под полным контролем оператора. Человек отдает себя в руки тому, кто умело может использовать малейшее замешательство, остановку его сознания. И в том же искусстве гипноза есть прием, когда два оператора на оба уха говорят подопытному каждое свое, перегружая его сознание и заставляя тем самым человека, внимательно слушающего болтовню каждого из них, в конце концов отключаться от сознания, переходя к подсознанию, входя в транс. В случае с Александром Гамильтоном действительно все выглядело очень внушительно. Что-то постоянно вращалось снизу, заставляя оценивать скорость и размер. Что-то вращалось сверху, заставляя обращать внимание на луч, на его яркость, на его движение. Что-то светилось зеленым и красным, тоже знакомая деталь. Что-то было вообще огромным до крайней необычности. Кто-то целый компаний что-то торторил, заставляя пытаться понять речь каждого по отдельности. Всё завораживало, перегружало восприятие, останавливало, затормаживало все привычные цепочки мысли. Главным же было достижение поставленного результата. Никто не сопротивлялся при элементарном воровстве, и фермер даже отвязал своего телёнка, покорившись судьбе в кавычках неведомому и, как ему показалось, могущественному явлению.